Глава 9. В его цветах целебный аромат, а в листьях и корнях сильнейший яд. Уиннифред получила письмо от доктора Адвина в начале ноября 1970 года. Он спрашивал, согласится ли она принять своего брата после освобождения, и пригласил ее обсудить этот вопрос в Бродмуре. Уинифред отправилась в больницу одна, заранее обговорив все с мужем. У них была спокойная семейная жизнь. Маленькая дочь. Двухкомнатная квартира с террасой на ридкрофт Клоуз в Хэммелл-Хэмпстеде, где они жили последние пять лет. Молодая пара хотела найти вариант, который бы устроил всех, включая Грэма. Доктор Адвин заверил их, что, по его мнению, Грэм полностью реабилитировался, и опасность, что он вернется к отравлению людей, миновала. В результате Уинифред предварительно согласилась принять Грэма в своем доме после освобождения. После встречи с доктором Уинифред провела время с братом, Грэм был взволнован мыслью о возвращении к нормальной жизни. Винни же беспокоилась, действительно ли брат изличивался от недуга, который толкал его на ужасные поступки до Бродмура. «Психиатры заверили меня, что так и есть, и я поверила им», — вспоминала она. «Но теперь я понимаю, что им следовало бы присматривать за ним получше». В отчете Бродмура отмечалось, что государственный секретарь Министерства внутренних дел Реджинальд Модлинг согласился на условно-досрочное освобождение Грэма на основании заявления больницы. В нем утверждалось, что Грэм, безусловно, не представляет опасности в отношении отравлений. Поскольку Грэм находился в Бродморе с 14 лет, руководство рекомендовало оказывать ему основательную и постоянную поддержку, чтобы помочь приспособиться к новому и чуждому образу жизни. Стабильное отношение Грэма и доктора Адвина руководство описало как обнадеживающий фактор, который указывает на то, что пациент способен выстраивать последовательные отношения. Толчком к освобождению Грэма стало согласование его предварительного отпуска. 13 ноября 1970 года Виннифред получила телеграмму. Разрешение на отпуск предоставлено Грэму с 21 или 22 ноября сроком на неделю, «Пожалуйста, сообщите, удобно ли вам будет его принять. Э. Эл Адвин». Она отправила ответную телеграмму, а потом они с Денисом забрали Грэма из Бродмура. Молодая пара решила довериться властям и предоставить Грэму такую желанную свободу. В своих свидетельских показаниях Уиннифред объясняла. «Я беспокоилась, но доктор Адвин уверял меня, что нам не следует бояться Грэма, что он вылечился». Я поверила и сделала все возможное, чтобы помочь ему адаптироваться к нормальной, счастливой жизни. Хотелось бы мне тогда знать, к чему это приведет, но на тот момент я верила, что он выздоровел. По прошествии недели ее надежды, казалось, полностью оправдались. Грамм осторожно рассказывал о своих планах на будущее, о завершении государственной программы обучения, о сдаче вступительных экзаменов в университет Сассекса, где он хотел изучать историю, чтобы потом стать преподавателем. Он не давал ни единого повода для беспокойства своей сестре и зятю и большую часть времени слушал пластинки с музыкой Вагнера, которые взял из Бродмура. Они разговаривали о жизни и операх немецкого композитора, обсуждали Вторую мировую войну. Уиннифред искренне считал его новые увлечения безобидными. Неделя, которую Грэм провел вдали от Бродмура, прошла успешно, и ему предоставили отпуск под ответственность Уиннифред до самого освобождения. После консультации с Министерством здравоохранения и социального обеспечения министр внутренних дел Реджинальд Модлинг согласился на второй и третий отпуска до даты условно-досрочного освобождения. В субботу утром Уиннифред и Джек снова поехали из хэмилл в Бродмур и привезли Грэма домой, в Ридкрофт-Клоуз. Воспоминания Уиннифреда выходных, проведенных с братом, отличаются от воспоминаний ее тети. По ее словам, Грэм вел себя вполне нормально, и много говорил о возвращении в Низдон. Однако Уин добавляла, он пару раз напивался и вел себя отвратительно. В те выходные его навестила Сандра. «Мне показалось, что ему было неловко, он очень изменился с тех пор, как я видела его в последний раз», — рассказывала она. Грамму разрешили встретить Рождество с семьей сестры. Он покинул Бродмур 19 декабря, В этот раз он был в исключительно хорошем расположении духа и чувствовал, что освобождение уже не за горами. Он взволнованно рассказывал о программе обучения в Слау и с радостью принял предложение сестры подыскать себе постоянное жилье. Он не держал на нее зла. Напротив, перспектива полной независимости его радовала. Пока Уинифред готовила ужин, Деннис отвел Грэма в местный паб. всегда-то вели себя приветливо и искренне восхищались его интеллектом. В канун Рождества в дом пришли друзья семьи, Грэм был счастлив и поддерживал со всеми беседу. Когда гости ушли, Грэм настоял на том, что больше не может ждать и вручил родственникам подарки. У Винифред досталась красивая зажигалка, большая коробка конфет и папка в кожаном переплете, в которой были собраны экземпляры Радио Таймс. Денис получил биографию Ромеля, визитницу и блокнот. Остальным, включая юную племянницу Грэма Клэр, тоже достались небольшие сувениры. Показателем причудливого юмора Грэма стала открытка, которую он подписал Биглю своей сестры. Уинифред вспоминала. Грэм любил животных, особенно собак. Он был без ума от нашего Бигля Руперта, хотя пес был слегка чокнутым. На специально напечатанной карточке было написано «По месту требования». Этот документ доказывает, что Бигль Руперт прошел психоанализ и, вопреки внешним признакам, не страдает гидрофобией или другим собачьим психозом. Подпись. Зигмунд Фрейд. Винифред до этого замечала, что ее брат пьет не в меру, но на Рождество он впал в крайность и к полудню был совершенно пьян. На следующее утро он раскаивался и несколько раз приносил извинения. Возможно, Грэм нервничал из-за запланированной поездки в Ширнес. Он описал Винифред, как надеется восстановить отношения с отцом, которого долго не видел. Поездка, на удивление, удалась. Винни Фред со слезами на глазах наблюдала, как искренне Грэм старался расположить к себе отца. Фред в итоге не выдержал и обнял сына. Все члены семьи испытывали к Грэму необычайную привязанность. В своих мемуарах Уини Фред делится воспоминаниями мы провели очень счастливое Рождество. Грэм старался изо всех сил. Несмотря на его ужасные поступки и горе, которое он причинил, в нем осталось много хорошего. Доктор Адвин восторженно отмечал в своих записях, что Грэм вернулся в Бродмур на последние несколько недель в прекрасном настроении. 15 января 1971 года он составил медицинскую справку для Грэма. Пациент страдал глубоким расстройством личности, которое потребовало его госпитализации на протяжении всего подросткового возраста. Однако он полностью выздоровел и готов к выписке. Теперь его единственная проблема – необходимость наверстать упущенное. Он способен выполнять любую работу без каких-либо ограничений в отношении места жительства, передвижения и окружающей среды. У него естественная склонность к ненаучному канцелярскому труду. В качестве приоритетного вида занятости рекомендована работа кладовщиком. Обладает интеллектом выше среднего, способен к стабильному труду. Хорошо впишется в социум и не будет привлекать к себе внимания. Э. Э.Л. Л. Адвин консультирующий психиатр. В дальнейшем эта справка станет доком номер два на втором суде Грэма. Грэм посетил государственный учебный центр в Слау 26 января 1971 года в сопровождении социального работника Бродмура мисс Розалин Браун. Она представила его Роберту Майнетту, специалисту комитета по условно-досрочному освобождению и реабилитации Бакингемшира, который должен был наблюдать за Грэмом после освобождения. Воспоминания о событиях этого периода довольно противоречивы, так как все стороны, принимавшие решение об освобождении Грэма, в дальнейшем пытались себя обелить. Позже Майнетт сообщил детективам, что во время его первой встречи с Грэмом ему не рассказали ничего о пациенте, кроме того, что он проходил лечение в Бродмуре. «Мы кратко переговорили, а потом они с мисс Браун уехали в полицейской машине». В свидетельских показаниях Майннета не указано, запрашивал ли он дополнительную информацию о прошлом Грэма и его преступлениях самостоятельно. Бродмур отправил в Министерство внутренних дел подробный отчет о деле Грэма 1 февраля. На следующий день был выдан ордер на его условно-досрочное освобождение. 3 февраля доктор Людвиг написал Роберту Майнетту, что именно означают эти условия. По освобождении из Бродмура Грэм должен немедленно отправиться в хостел Ципенхэм-Лодж, где будет находиться под надзором сотрудника службы пробации, назначенного Бакингемширским комитетом по условно-досрочному освобождению и реабилитации. Также Грэма обязали регулярно посещать психотерапевта. Адвин приложил к письму медицинский отчет о состоянии Грэма. Грэм Янг был госпитализирован в 1962 году. Период своего становления он провел вне социума. Страдал расстройством личности, которая чрезвычайно успешно поддавалась лечению. В настоящее время он, на мой взгляд, пригоден для выполнения любой работы. По моим наблюдениям, у него естественная склонность к сидячему образу жизни и офисной работе. На первое время работа кладовщиком – идеальный вариант. В процессе поиска своего места в обществе может столкнуться с характерными проблемами. Думаю, что в течение определенного времени ему будет непросто находиться среди большого скопления людей. Хотя в течение нескольких недель отпуска он проявил гибкость и способность к адаптации, считаю, что он испытывает некоторые трудности с освоением в непривычной среде. Трудно предсказать потенциальные сложности, однако я совершенно уверен, что его реакция на них примет форму обычной тревоги, не более. Я намерен поддерживать с ним тесный контакт и готов отвечать на его звонки по любым вопросам и в любое время, Нет никаких ограничений или рекомендаций в отношении работы, которую он способен выполнять, расстояние, которое он может преодолевать, или условий работы. Мейнет приехал в Бродмур на встречу с доктором Адвином и социальным работником Розалин Браун в день освобождения Грэма в четверг, 4 февраля 1971 года. Посещение Бродмура до освобождения пациента и разговор с врачом и социальным работником входили в стандартную процедуру освобождения. Хотя служба пробации позже заявляла, что их специалист ничего не знал о криминальном прошлом Грэма, доктор Адвина опровергает их показания в документах Министерства внутренних дел. Он уверял, что во время того визита Майнету предоставили и прочитали отчеты для Министерства внутренних дел, а лечащий врач в деталях обсудил с ним дело Грэма. Это обычная практика Бродмура при освобождении пациента. Если клиническое наблюдение после выписки осуществляет врач, не являющийся сотрудником Бродмура, Ему предоставляют копии всех медицинских заключений. В случае Грама этот протокол был соблюден не полностью. Адвин предоставил Мейнету лишь копию собственного отчета, хотя многие его коллеги не одобряли обмена клиническими заключениями. Адвин также настаивал на том, что основная медицинская информация была отправлена в государственный учебный центр в Слау. Некоторые данные также предоставили сотруднику по расселению бывших заключенных. В свою очередь, Майнет заявлял, что его визит в Бродмор состоялся после нескольких телефонных разговоров с Розалин Браун. На встрече я узнал от доктора Адвина, что Янг отбыл приличный срок в этом учреждении, потому что травил своих родственников. Адвин описал пациента как примечательного мальчика-отравителя. Это единственная информация, которую доктор Адвин мне предоставил. Я не получил от него деталей предыстории Янга, которые считал необходимыми для выполнения своих обязанностей. В результате я получил ее самостоятельно, отправив соответствующие запросы. Они включены в мое досье на пациента. Сейчас оно находится в службе пробации в хэмл -Хэмстеде. На просьбу дополнительно прояснить ситуацию в письме от марта 1972 года глава комитета по условно-досрочному освобождению и реабилитации Бакингемшира заявил, что Майнет предоставил ему подробную информацию о пациенте по памяти, поскольку в его распоряжении не было документов. Первая встреча с Граммом и Розалин Браун была неофициальной и прошла в устном формате. Мистеру Майнату не передали никаких бумаг о прошлом пациента. Во время визита Майнета в Бродмур Розалин Браун сначала встретилась с ним наедине и кратко описала преступление, за которое Янга направили в Бродмур. Затем он встретился с доктором Адвином. Встреча продлилась не больше 10 минут. За это время Майнету предоставили краткую фактическую информацию и порекомендовали отслеживать признаки потенциальной алкогольной зависимости грамма. В письме говорится, доктор Адвин заявил, что лично будет видеться с Янгом каждый месяц. По мнению мистера Майнетта, они не обсудили детали реабилитации как следует. Господин Майнэт пытался выяснить свои полномочия и обязанности в качестве куратора и получить документальную поддержку для осуществления надзора. Ему сообщили, что по любым вопросам он может обратиться к доктору Адвину, который будет поддерживать связь с Янгом. Затем мистер Майнет снова встретился с социальным работником и запросил дополнительную информацию. Ему дали прочитать досье, но у него сложилось впечатление, что на эту уступку пошли крайне неохотно. Мистер Майнет утверждает, что именно социальный работник, а не врач, составил предоставленные ему документы. Мистер Майнет отмечает общее нежелание сторон предоставлять строго конфиденциальную информацию. Пометки мистера Майнета в протоколе были сделаны по его воспоминаниям о прочтении досье в больнице. Мистеру Майнету ни разу не передали ни письменного отчета, ни истории болезни, ни копии каких-либо документов. В файлах по делу Грэма в Национальном архиве есть письмо, датированное 5 февраля 1971 года, через день после его освобождения из Бродмура. В письме Роберт Майнет обращается к доктору Адвину и дает понять, что, по его мнению, предоставленной ему информации недостаточно. «Благодарю за ваше письмо от 3 февраля. К сожалению, тот, кто информирует меня о полномочиях Министерства внутренних дел по освобождению Янга, не дает мне никаких указаний на закон, в соответствии с которым этого молодого человека освобождают. Это означает, что я не имею ни малейшего понятия о процедуре на случай, если у него возникнут проблемы, Не представляю, какие структуры отвечают за него. Неофициально я полагаю, что его освободили в соответствии со статьей 66 закона о психическом здоровье 1959 года по усмотрению государственного секретаря. Но если меня не проинформируют об этом официально, либо вы, либо Министерство внутренних дел, я не смогу предпринять никаких действий в соответствии с этим разделом. Решение освободить Грэма было принято после рассмотрения множества факторов, включая психиатрические заключения врачей Бродмура. Ключевым стал возраст Грэма на момент совершения преступлений. Власти действовали на основании ошибочного убеждения, что Грэм никогда никого не убивал. К тому же в стране были преступники, получившие более мягкие наказания за преступления куда хуже. Дополнительным плюсом в копилку Грэма стал пройденный курс лечения в психиатрической больнице. Неизвестно, в какой степени в этом деле участвовал министр внутренних дел Реджинальд Модлинг, вероятно, отдельные решения были приняты от его имени. Как бы то ни было, у министра было право проконсультироваться со специалистами по вопросам психического здоровья и ознакомиться с медицинскими заключениями, прежде чем отпускать Грэма. Этим правом он не воспользовался и предпочел ограничиться рекомендациями доктора Адвина. Писатель Антони Холден подчеркивает, что прием и выписка Грэма из Бродмура осуществлялись на основании двух досье, которые хранились в отделе С-3 Министерства внутренних дел. В первом досье хранились рекомендации Адвина и Макграта о том, что Грэма следует освободить. В другом подробности его прошлого и отчеты Фиши и Блэра, в которых они прямо заявляли о своем опасении, что Грэм навсегда останется угрозой для общества. По словам Холдена, из-за первого досье второе осталось без внимания. Также не были рассмотрены две дополнительные папки. В одной хранились отчеты сотрудников Бродмура о Грэме, во второй – записи старшего медперсонала из отделения, где его содержали. В числе документов был записанный рассказ одного из санитаров, который подробно рассказал о знакомстве с Грэмом. Тот хвастался тем, что однажды станет знаменитым отравителем и сделал леденящее душу заявление. «Когда я выйду...» то убью столько же людей, сколько лет проторчал здесь». Грамот сидел в Бродмуре 8 лет, из присужденных 15. По парадоксальному стечению обстоятельств, в течение первого года после освобождения ему предъявят ровно 8 обвинений в отравлении.